Глава двадцать Год спустя. Возвращение домой вызывает у меня чувство воодушевления. Несмотря на то, что средиземноморский климат подправил не только моё здоровье, но и детей, тоска по родине даёт о себе знать. «Ма, матли! кричит Матвей и тычет пальцем в сторону выхода из зоны багажа. Аня держит его за ручку, не давая убежать, а я высматриваю наши жёлтые сумки. «Да, сынок, сейчас заберем наши чемоданы и пойдем». Тетя Рая по вам так соскучилась и сказала, что приготовила вам морковный пирог. «Фу!» — морщится Аня. «Почему ты ее не отговорила, мам? Он у нее ужасно получается». «Целый год прошел с нашей последней встречи, Анют. Она поднаторела в готовке». «Ага сто лет не могла научиться, а тут за год сумела». «Ну, во-первых, ей не 100, а даже и 40 еще нет. А во-вторых, не вздумай ей это говорить». Она уверена, что отлично и вкусно готовит. Ага, именно поэтому дядя Паша частенько её по ресторанам уводит. За последний год, что мы были за границей, изменилась и сама Аня. Несмотря на то, что у неё по-прежнему несносный и порой вредный характер, мы стали с ней гораздо ближе. «Аня, опусти!» Вдруг злится Матвейка и топает ножкой по полу, хмуро глядя на старшую сестру снизу вверх. «Не бузи, мелкий. Когда домой приедем, так и отпущу. И не показывай мне тут свой характер. Сейчас я за тебя отвечаю. Я тебе не мама, так что...» Аня наклоняется и треплет его за щёчку, а я еле как прячу улыбку. Год это действительно много. Оказавшись в другой стране, Аня повзрослела. Именно ей приходилось присматривать за Матвеем, пока я проходила лечение, и ей это пошло на пользу. «Ма!» Пытается найти у меня помощи сын, но я качаю головой. «Слушайся Аню, сынок, она старшая». В этот момент на движущейся ленте наконец появляются и наши чемоданы, поэтому я подхожу ближе, вклиниваюсь между другими людьми, а сама наконец осознаю, что этот год стал переломным в жизни нашей семьи. Благодаря психологу, которого я нашла сразу же по приезде в Израиль, Мне удалось не только наладить общение и связь с дочерью, но и прийти в норму самой. Забота о Матвее послужила для Ани толчком к взрослению, которого ей так не хватало, а я, наконец, вздохнула полной грудью. Больше я не вечно занятая домохозяйка и курица-насетка на -сетка для своих детей, но и просто женщина. А самое главное — не умирающая женщина, а готовая жить и развиваться. «Кто у нас тут такой несносный?» Игриво рычит Аня и пытается защекотать Матвея, который не желает стоять на одном месте. Несколько часов перелета и так были для него каторгой, а сейчас он не понимает, почему его снова ограничивают. «Как приедем домой, вволю порезвишься во дворе, сынок», говорю я ему, когда он смотрит на меня обиженным взглядом. Вскоре мы выходим из зоны прилета и сразу же попадаем в объятия Раисы. Вдоволь зацеловав детей, она переключается на меня, Паша забирает чемоданы, Аня тащит за собой на буксире Матвея, пока мы с Раей плетёмся в конце этой процессии. Несмотря на то, что живут они с Пашей по-прежнему далеко от нас, они даже взяли выходной, чтобы встретить нас в аэропорту и помочь заново устроиться на родине. Благо, что наш дом, доставшийся мне после развода, я так продать и не решилась, так что нам есть куда возвращаться. «Ты выглядишь гораздо лучше, Лис. Лечение пошло тебе на пользу». «Ты была права, заставив меня пройти лечение, Рай. Даже операция не понадобилась. Конечно, на таблетках придётся жить и следить за своим здоровьем, но за эти месяцы я начала ценить свою жизнь. Больше всего рада, что мои дети не останутся без матери. Я стараюсь говорить тихо, чтобы дочка не услышала, так как она переживает за меня и с какой-то тоской порой смотрит на мои лекарства, если я вдруг забываю их на тумбочке, и она на них натыкается». С одной стороны, мне жаль, что ей пришлось так рано повзрослеть. Наш с Маратом развод её подкосил, а мой диагноз, о котором она всё-таки прознала, случайно увидев мои анализы, заставили её переосмыслить жизнь. Кстати, о них. Анька как? Вся ещё не разговаривает с отцом? Задаёт вдруг вопрос Рая и вцепляется в меня ещё крепче. Я вздыхаю и качаю головой. Не особо. Он ей звонит стабильно раз в неделю, но поднимать трубку она начала всего месяц назад. И то общается сквозь зубы. Видно, что до сих пор обижена на него. «Мне кажется, что она винит его ещё больше, как только узнала о моём диагнозе», — считает его предателем вдвойне. «Она сама так сказала?» «Нет, но я же вижу». Да и иногда проскальзывает в её голосе в разговорах с Ларисой Олеговной что-то такое, что меня беспокоит. Но я не знаю пока, как подойти к этому вопросу. Я же не могу заставить её общаться с ними, как раньше». «Ох, Лиз, по опыту скажу, лучше поговори с Аней напрямую. Она ведь подросток, так что мало ли, какие мысли у неё там в голове бродят. Вот мои недавно подрались друг с другом и неделю не разговаривали. Волком переглядывались. Я-то думала, опять аккаунт какой-то игровой не поделили. А они, оказывается, девочку не поделили». Влюбились в одну одноклассницу и не могли решить, кто её на свидание позовёт. Если бы Пашка не припёр их к стенке, так и ходила бы я, заблуждаясь на их счёт. «С каких это пор ты такая мудрая стала, а, Рай?» «Но насчёт Ани ты права, мне нужно с ней поговорить». «У тебя учусь, Лис. Ты не против, если мы на выходных с детьми приедем?» «Я только за рай». «Вот отлично. Мангал у тебя есть, с нас мясо» так что на выхах шашлыки покушаем да погодим в честь его выздоровления. Поскольку Паше и Рае предстоит долгая дорога домой, они не остаются у нас надолго, а я так благодарна им за то, что они даже наняли клининг, чтобы привести дом в порядок перед нашим приездом, что едва не плачу, чувствуя их поддержку. Пока мы пьем чай перед их отъездом, Матвей носится во дворе, где установлена игровая площадка, по которой он явно скучал а вот Аня залипает в телефоне в гостиной перед камином. Когда Паша с Раей уезжают, а Матвей засыпает, устав после игры долгого перелёта, я спускаюсь вниз и первым делом замечаю изменившееся настроение Ани. «Что-то случилось, Анют?» Я сажусь на диван рядом с ней и касаюсь её плеча, чувствуя в её теле напряжение. «Отец звонил. Снова. Что-то не то сказал, предполагаю я» но она отрицательно качает головой. «Узнал, что мы прилетели и хочет встретиться, но ты не переживай, я отказала ему». Мне не нравится её формулировка, так как за ней явно скрыт двойной смысл, и я вдруг припоминаю слова Рая о том, что мне нужно поговорить с дочкой напрямую, а не гадать самой. «Почему я должна переживать, Анют? Ты до сих пор злишься на отца и не хочешь с ним увидеться? Может, тебе попробовать дать ему шанс?» воцаряется тишина. Дочка поднимает на меня голову и смотрит слегка шокированно. «А ты не будешь злиться?» Вдруг задаёт мне Аня вопрос, который выбивает меня из колеи. Я так обескуражена, что ещё долго тяну с ответом, а затем задаю ей встречный вопрос. «С чего ты взяла это, Анют?» «Конечно нет». «Просто папа ведь предал нас. Не был рядом, когда ты так нуждалась в этом. Ушёл тогда, когда ты заболела и могла умереть». Я прикусываю губу и хмурюсь, осознавая, что всё это время Аня страдает от своих предположений, которые мне давно стоит развеять. «Твой отец, Анют, даже не знал о моём диагнозе. А вас с Матвеем он не предавал. Как ни крути, а вас он любит». «Но её ведь больше!» «Сердцу не прикажешь. Моё собственное сейчас сжимается от щемящего чувства сожаления, что я не увидела всех этих метаний в Ане». Я знаю, что есть женщины, которые после развода на зло мужа настраивают против него детей, но я стараюсь вести себя наоборот. Важно, чтобы мои дети общались и с моей роднёй, и с роднёй Марата, иначе они будут как отрезанные ломти, а я не хочу для них такой судьбы, поэтому перебарываю свою собственную обиду которую похоронила глубоко внутри себя, и не даю ей влиять на мои слова, которыми я пытаюсь убедить Аню, что ей стоит пойти отцу навстречу и увидеться с ним. «Там будет это! Он же так мечтал меня с ней познакомить!» Морщится дочка, и я беру в руки ее холодные ладони. «Пока он на ней женат, рано или поздно вы с ней увидитесь, Анют. Но никто не заставляет тебя с ней общаться». Ты всегда можешь выбирать какие-то нейтральные территории для встреч с отцом. Мне и самой не нравится идея её встреч с этой Полиной, так как я до сих пор помню её отношение к моей Ане и её попытки лишить нас причитающегося. Но при этом я чувствую и какую-то вину по отношению к ней, из-за её выкидыша. Ладно, я встречусь с ним. Он позвал меня в парк аттракционов завтра. Вот и правильно, Анюта. И не переживай, наши отношения с Маратом никак вас с Матвеем не касаются. Вы оба наши дети, и этим всё сказано». Мне удается убедить Аню не рубить с плеча, а у самой на душе кошки скребут. «Ни разу за весь этот год не поинтересовался собственным сыном, словно забыла о его существовании».